Часть третья. Доверие в отношениях, страсть в спальне. Перед нами третья часть пути к прочным доверительным отношениям без приступов источающей ревности. Давайте освежим в памяти важные моменты и будем говорить о ревности, основываясь на исследованиях и научных фактах. Помнить, что ревновать — это нормально, ненормально, разрушать свою психику и свои отношения ревностью. Отличать безобидную ревность от абьюза. Поднимать свою самооценку за 30 минут. Помнить, что такое отношение на равных. Мы уяснили, что рефлексировать, то есть обращать внимание на собственные чувства, мысли, поведение — Оценивать перспективы и результаты собственных решений — это почти как идти по красной ковровой дорожке к своим целям. Мы научились легко отличать любовь к себе от эгоизма, чтобы без упреков и зазрения совести наслаждаться заботой окружающих, а самое главное — заботой любимого человека. Надеюсь, у вас было несколько инсайтов, а из знакомых и понятных тем — вы вынесли для себя важные детали. Чтобы наслаждаться и реализовываться вместе с любимым человеком без приступов изматывающей ревности, также важно знать психологические нормы и признаки счастливых длительных отношений, в том числе в сексуальной сфере. Почему некоторые отказываются от секса из-за того, что стесняются вялого животика, а другие наслаждаются интимной близостью, доставляя друг другу удовольствие, что позволяет лишь некоторым парам сохранить влечение друг к другу и устраивать романтические свидания, невзирая на возрастные изменения. Какие книги должны быть в библиотеке удовлетворенных супругов? Все это ждет нас впереди. Глава 17. Из чего складываются долгие и счастливые отношения? Подробно разбираем восемь сфер отношений, то, что позволит вам с партнером наслаждаться друг другом на протяжении многих лет, совмещая страсть, доверие, финансовое благополучие и собственную реализацию. Никто не может дать гарантии, что счастливые отношения — это навсегда. Часто в комментариях, а иногда и на консультациях, клиенты задают мне очень серьезный вопрос. «Ну ок, пусть сейчас у вас все хорошо. И секс у вас фееричный, и подарки друг другу дарите. Но это же не исключает того, что он может найти другую и тоже будет счастлив. И с ней будет секс феричный и подарки, и все такое. Действительно, счастливая семейная жизнь, взаимная любовь, даже наличие детей и общих планов теоретически не исключают развода. Однако вероятность того, что удовлетворенные семейной жизнью, а самое главное друг другом, муж и жена, которые договорились о моногамии вдруг переключаться на какого-то другого человека, ничтожно мала. Помните, в главе «Нормально же общались?» Мы с вами не только обсуждали причины, из-за которых распадаются семьи, но и затронули важные аспекты прочных, гармоничных отношений. Они, подобно крупным бриллиантам в драгоценном кольце, сверкают своими гранями, дополняя друг друга, делая ваше украшение уникальным. Однако, если потерять хоть один из камней, на его месте будет зиять дыра, и кольцо потеряет ту ценность, которой оно обладало. Его нельзя будет носить. Так и каждая сфера отношений ценна, как бриллиант в роскошном кольце. Как думаете, что это за аспекты, из которых складываются отношения? Что именно позволит вам с партнером наслаждаться друг другом на протяжении многих лет, совмещая страсть, доверие, финансовое благополучие и собственную реализацию. В коучинге и психологии условно принято выделять восемь сфер отношений. Это любовь, доверие и уважение, умение договариваться, быт и обязанности, секс, совместные планы, совместные достижения, время вдвоем. Раскроем подробнее каждую сферу любовь. Ответьте честно на следующие вопросы. Я люблю человека, с которым живу. Как я это понимаю? Как чувствую? В эту же сферу входят языки любви. Как вы понимаете, что партнер любит вас? Через какие конкретные его действия? Нежные прикосновения, желание проводить больше времени наедине с вами, признание словами «я люблю тебя», или то, как он говорит о вас со своими друзьями, или как старается удовлетворить вас в спальне, или крупные суммы денег, которые он тратит на вас. Как партнер проявляет свою любовь, и что необходимо вам. Некоторые мужчины перед тем, как уехать в командировку на три дня, делают генеральную уборку дома, заполняют холодильник продуктами по полной, проверяют, чтобы были оплачены интернет, мобильная связь и прочие регулярные платежи. Они пополняют счет любимой женщине. В общем, делают все, чтобы она, по их мнению, в эти три дня не волновалась, не переживала из-за бытовых хлопот, а только и с нежностью вспоминала и ждала с нетерпением своего любимого заботливого героя. Другие мужчины в той же самой ситуации до последней минуты выхода из дома будут удерживать любимую в своих объятиях, целовать, ласкать ее и показывать все, на что они способны в постели. Они таким образом выражают свою любовь. Это их язык. Круто, если языки любви у партнеров совпадают. В этом случае получается, чтобы сделать приятное любимому человеку, вы просто делаете для него то, что было бы приятно вам. Но, как вы заметили, в жизни так бывает редко. Иногда люди разговаривают на разных языках любви. Заботливый, любящий муж наполняет холодильник, пылесосит, проверяет, не закончились ли таблетки для посудобоечной машины. А жена почему-то злится на него. Она тоже сильно любит мужа. Но ей просто необходимы его крепкие объятия, ласки и поцелуи. Секс для нее — это взаимные наслаждения — искренность, уязвимость и подтверждение того, что она нужна мужу, что он ее любит. Когда люди разговаривают на разных языках, им невероятно сложно понять друг друга. Это вызывает разногласия, обиды и угасание нежных чувств. Если же мы выражаем любовь понятным друг другу способом, то получаем удовлетворение и подтверждение своей нужности. Доверие и уважение. С доверием все понятно. Это сердце счастливых отношений. Оно дарует нам спокойствие, уверенность в завтрашнем дне и ощущение безопасности. Но, знаете, часто в отношениях бывает так, что один партнер говорит ⁇ Нет доверия ⁇ второй же утверждает, что все в порядке. Он доверяет. Как это происходит в жизни? Например, мужчина живет на две семьи. И его все устраивает. И своей жене он доверяет. Откровенно говоря, у него нет причин не доверять ей. А супруга хочет сохранить семью, зная об измене. Страдает и, естественно, не доверяет. Вот и получается, если муж станет анализировать свои отношения с женой, то доверие есть. А спроси жену, Доверяет ли она мужу? Однозначный ответ будет «нет». Доверять партнеру легче, когда мы знаем, что он нас уважает. Уважение помогает нам договариваться и бережно относиться друг к другу. Не унижать, не использовать болезненные темы в конфликтах. Уважать — это выражать свои мысли и эмоции без оскорблений. Чуть позже мы с вами поговорим о здоровых способах выражения агрессии, ведь не всегда же мы находимся в прекрасном расположении духа. В этой книге есть отдельная глава, из которой вы узнаете, как правильно ругаться. Вернемся к уважению. Когда вы читаете переписку партнера или когда он читает ваши сообщения, это неуважение. Проверять карманы, предъявлять беспочвенные обвинения, звонить каждые два часа и спрашивать «Где ты сейчас?», устанавливать прослушивающие и отслеживающие устройства — это неуважение и нарушение личных границ на почве недоверия. В этой сфере, как и в любой важной для нас теме, необходимо начинать с себя, доверять, уважать себя, знать свои желания, потребности, уметь говорить о них. И периодически задавать себе вопрос, как я относился бы, относилась бы, к человеку, которого уважаю и по-настоящему ценю. В отношения можно вернуть страсть, наладить быт, разжечь пламя взаимной любви, а вернуть уважение практически невозможно. Уважайте и требуйте уважения к вам. Умение договариваться. Область отношений о том, насколько четко и ясно мы выражаем свои мысли, умеем ли отделять ощущения от фактов, обосновывать свое мнение. Представьте, каждый вечер, приходя с работы, мужчина приносит сладости своему пятилетнему сыну. Жена говорит, опять конфеты, у него сыпь от сладкого уже. Муж, нет у него никакой сыпи, придумываешь. Есть и другой вариант, если она в этой же ситуации наедине скажет мужу. «Я понимаю, ты соскучился и хочешь сделать Артуру, сыну, приятное. Но ты же знаешь, мы ходили к аллергологу. Он сказал, что суточная норма сахара для ребенка не больше 30 граммов. У нас гораздо больше. Эти конфеты очень вкусные. Мне самой сложно удержаться. Артурчик их трескает, не замечая» сколько он уже съел, а потом чешется весь. И вообще, я хочу, чтобы он тебя ждал и любил не за конфеты, чтобы он и без конфет бежал встречать тебя. Чувствуете разницу? От умения договариваться зависит, как у вас в паре принимаются решения, есть ли правила в семье, обсуждаете ли вы крупные покупки, вложение денег, выбираете ли вместе, куда поехать. 13 лет назад я еще работала дизайнером по интерьерам, и мне было жутко интересно наблюдать, как супруги принимают решения. На основе пожеланий мужа и жены и особенностей помещения я делала несколько эскизов, затем мы обсуждали плюсы и минусы конкретных решений. Например, устанавливать или камин по центру стены в гостиной или сместить его на 60 см вправо и центровать его с диваном между двумя окнами у противоположной стены. Или вовсе отказаться от камина, сохранив крупную сумму денег и так далее. Только утвердив какой-то конкретный вариант, можно было двигаться дальше. Делать подробные чертежи возведения конструкций, проводки-электрики, заказывать отделочные материалы, мебель, текстиль. Так вот, некоторые пары были в постоянном контакте друг с другом, обсуждали, выслушивали мнения сторонних специалистов, иногда спорили и в итоге договаривались. Они принимали обоюдное решение. И когда возникала проблема, связанная с этим решением, оба воспринимали ее как очередную задачу а не как повод для упреков. Если камин начинал дымить, вызывали специалиста, который проектировал дымоходы и гарантировал безупречную работу камина. Другие же пары находились в постоянной конфронтации. Решение принималось кем-то одним, второй почти всегда был против. Если муж привел больше доводов в пользу камина, и жена не смогла их оспорить, она говорила «хорошо». «Будь по-твоему, заказывай свой камин, но я все равно против». Как вы уже догадались, если камин начинал дымить, для жены это был просто очередной повод упрекнуть мужа в том, что он принял неверное решение, а она была права. Они легко менялись ролями, и вместо того, чтобы звонить специалисту по каминам, муж с упреком напоминал жене. «А люстра, которую ты заказала по скидке?» не посоветовавшись дизайнером Ты так и не сделала возврат. Она до сих пор валяется в гараже. Зря потраченные деньги. Необходимо понимать собственные желания, уметь донести до партнера, почему для вас это важно. Мы должны уметь высказывать свои опасения, страхи, недовольства в корректной форме и быть готовыми услышать подобное от партнера учитывать его точку зрения, его желания и соблюдать договоренности. Умение договариваться не зависит от количества прожитых лет вместе. Оно зависит от уважения к себе, к партнеру и от того, умеем ли мы свои отношения ставить выше бытовых проблем. Быт и обязанности. Сфера распределения обязанностей и налаживания быта. Кто готовит еду, занимается обустройством дома, уборкой, покупкой продуктов? Даже если у вас есть помощники по дому, то кто контролирует эти процессы? Кто оплачивает? Уютно ли, комфортно ли вам? Если сломалась стиральная машина, духовка, вытяжка, как решаются бытовые проблемы? Здесь нет чутких правил, что обед готовит женщина, а забивает гвозди мужчина. Для удовлетворения этой сферой у вас должны быть договоренности, пусть и негласные, кто достает белье из стиральной машины, кто оплачивает коммунальные счета. Секс. Секс – это неотъемлемая часть гармоничных долгих отношений. Один из бриллиантов в драгоценном кольце. Ему стоит уделить внимание. Во-первых, это про умение доставлять удовольствие себе и своему партнеру это знание собственного тела, умение настраиваться на удовольствие. Странно надеяться, что мама двоих детей каждый вечер будет свежа, как майская роза, и, невзирая на детские сопли и капризы, без прелюдии и настройки преобразится вдруг в страстную тигрицу. Отцу семейства тоже не просто после напряженного рабочего дня, переступив порог дома, резко стать беззаботным умелым любовником. Для хорошего секса в обыденной жизни необходимы умения настраиваться и желание получить удовольствие. Во-вторых, когда мы говорим про секс, мы подразумеваем не только и не столько соитие, а еще и романтику и флирт. Важно уделять друг другу внимание, возбуждать в себе желание исследовать партнера, несмотря на ежедневные заботы. В-третьих, классный секс в длительных отношениях, про умение поддерживать страсть. Разнообразить секс с постоянным партнером для ярких удовольствий или прыгнуть в чужую постель — это выбор. В-четвертых, ценно ощущение близости во время секса. Это момент единения или мысли «потерплю, чтобы не пошел налево» или «фантазия о другом человеке». Или муки ревности от того, что здесь, в вашей постели, возможно, любимый человек представляет, как ласкает не вас, а кого-то другого? Хочется ли вам прикасаться, нюхать своего партнера? Приятно ли смотреть на него, нее? Чувствуете ли удовольствие и удовлетворение после интимной близости с ним, ней? Или после секса хочется пойти покушать сладенького? или закрыться в ванной и поплакать. Совместные планы. Планы могут быть грандиозными, например, постройка дома, переезд в другой город, и повседневными, такие как планирование выходных. Планировать вместе можно ремонт, покупку квартиры, денежные накопления, собственное обучение или обучение детей, аренду дачи на лето, Планировать вместе можно беременность, лечение, медицинские обследования. Планировать вместе можно поход в кино, организацию праздника, воскресный пикник. План с успешной реализацией всегда основывается на вопросах. Если мы планируем отдых, что мы хотим, куда поехать и для чего? Нежиться на пляже две недели или пешком подняться в горы и поиграть в снежки на вершине? а может отправиться в круиз по фьордам и делать селфи с горбатыми китами или в Суздаль на шахматный турнир. Какие у нас желания, цели и задачи? Какие ресурсы? Вспомните ваши совместные планы. Обратите внимание, из каких категорий они. Если у вас есть дети, нужно осознанно планировать еще и события, не связанные напрямую с детьми. Например, отдых без детей, повышение квалификации вашей или мужа и так далее. Дети — объединяющая сила. Но когда это единственное, что вас связывает с партнером, отношения хрупки и уязвимы. Чтобы отношения были гармоничными и приносили удовольствие, нужно заглянуть в желаемое будущее и сформировать его вместе с партнером. Совместные достижения. Вспоминать совместные достижения – это как собирать трофеи. Обычно они формируются благодаря реализации совместных планов. Недавно мы с вами рассуждали про пары, в которых партнеры умеют договариваться. Помните, как они делают ремонт? Такие пары без труда, не останавливаясь, составляют список из 30-40 общих достижений. В этот список входит и ремонт дома, и постройка уникального камина по авторскому эскизу, и то, как быстро они решили проблему, когда камин начал дымить. В отличие от них, муж и жена, которые находятся в конфронтации, не станут записывать в список совместных достижений ни создание уникального камина, ни наладку дымохода. Либо один из супругов запишет эти достижения на свой счет, Либо достижение не случилось. Камином не пользуются так как он до сих пор дымит. И это отличный повод для взаимных упреков. Чем еще пополняются списки общих успехов? Партнерские роды, закрытие кредита, совместное изучение какой-то новой темы, например, инвестиций или живописи 20 века, удачная покупка дивана, участие детей в соревнованиях, Накопленная сумма денег, написание книги, создание блога и многое другое. Как вы заметили, все сферы отношений неразрывно связаны. Так умение договариваться помогает нам планировать и накапливать совместные достижения. Время вдвоем. Во-первых, нужно реально посчитать, сколько часов вы проводите вместе физически. Некоторых это сильно удивляет. Часто бывает так, что муж с женой, проснувшись, расстаются утром и встречаются дома только поздним вечером. Выходит, что в состоянии бодрствования они вместе всего полтора-два часа в сутки. Некоторым вообще сложно назвать бодрствованием свое вечернее состояние. Во-вторых, важно, чтобы время, которое вы проводите вместе, было качественно проведенным. Не просто присутствовать рядом друг с другом, где каждый уткнулся в свой телефон. Это время, когда мы разговариваем по душам, делимся событиями и впечатлениями, смотрим и обсуждаем фильм, просто молчим, держась за руки во время короткой прогулки. Если у вас есть дети, и вы хотите быть для них счастливыми родителями, то вам необходимо периодически проводить время без детей. Наедине с мужем, женой. У меня трое детей. Я знаю, как бывает сложно организовать мини-отпуск без них. Но я также знаю, какой заряд энергии дают эти поездки вдвоем с мужем. И как сильно это сближает. Время вдвоем, особенно отдых вдвоем, как лакмусовая бумага. Или покажет проблемы в отношениях, если они есть. Или активирует близость, усилит взаимопонимание и вдохновит на новые свершения. Если забыть об этих перечисленных важных аспектах, то отношения станут изматывать вас, истощать. Что же мешает нам сфокусировать внимание на важных сферах личной жизни? Иногда это просто незнание, серьезно, в этом нет ничего зазорного. Мы начинаем учиться общению в семье от родителей и самого близкого окружения. Вам, родители, рассказывали, из чего складываются счастливые долгие отношения? Мне нет. В школе тоже не учат, как быть счастливыми в отношениях. Говорят, что семья – это ценность, а какая именно семья является ценностью? Не поясняют, к сожалению. В университете дают много важных тем – но в стенах вуза они преподают основы гармоничных отношений, если только вы не учитесь на психолога. Здорово, что теперь у нас эти знания есть. Шаг за шагом, каждый день мы погружаемся и изучаем то, что для нас действительно важно. Однако не будем упускать из виду еще одну причину, по которой люди игнорируют, обделяют вниманием свои отношения. Это детская позиция или инфантилизм. Инфантильным называют взрослого человека, который перекладывает ответственность на других. Он убежден, что партнер должен обустраивать его жизнь, заботиться, догадываться о его желаниях и потребностях. Общение с партнером из детской позиции – показатель эмоциональной незрелости. Невозможно иметь здоровые отношения на равных, где партнер ведет себя как ребенок. Уделять внимание всем составляющим счастливых отношений не просто полезно, а необходимо, чтобы наслаждаться отношениями, совмещая страсть, доверие, финансовое благополучие и собственную реализацию. В следующей главе мы с вами поговорим про эмоциональную зрелость и такие взрослые радости, как деньги и хороший секс.